Иногда движется над самой Землей, проходя значительное расстояние, и исчезает с огромной скоростью, как правило, беззвучно и вертикально вверх. Показаний ОБК-1 довольно много, при этом все они сходны между собой. Как правило, такие контакты происходят ночью и имеют в среднем около трех или четырех свидетелей. БК-1 всегда поразительный и часто вызывает у наблюдателей ужас, но не оставляет никаких видимых следов. Зачастую люди просто боятся сообщить о таких контактах, переживая их в одиночестве. поскольку убеждены, что им никто не поверит. Действительно, был зафиксирован случай, когда полисмены штата Огайо видели подобный объект и даже начали преследовать его. После того, как они сообщили о своих наблюдениях, феномену было найдено вполне естественное объяснение, А полисмены подверглись издевательствам пресси, прессе, что сломало их карьеру и разрушило семью одного из них. Близкие контакты второго рода БК-2 в основном сходны с БК-1, но отличаются тем, что оставляют разительные следы своего пребывания как психические, так и физические. Эти следы включают отметины на земле, сожженную или опаленную растительность, влияние на электроприборы, беспокойное поведение животных. На людей БК-2, как правило, оказывают негативное влияние, вызывая временные параличи, онемение, жар, тошноту, временную левитацию, разнообразные психологические и физические последствия, например, в виде непонятных отметин на теле. встречи с НЛО такого рода дает наибольший материал для научных исследований, поскольку кроме показаний свидетелей имеются и вещественные доказательства. БК-2 обычно случается Ночью на безлюдных, удаленных от населенных пунктов участках дорог, когда объект приземляется неподалеку от наблюдателя, сидящего в автомобиле. Но самые странные – это близкие контакты третьего рода, БК-3, то есть встречи с одушевленными существами-пассажирами НЛО. Первая реакция большинства людей, узнающих о подобных сообщениях, представить себе маленьких, зелененьких человечков и отмахнуться от феномена в целом, посчитав его галлюцинацией или аферой. При этом следует отличать БК-3 от сообщений, контактеров. последний постоянно встречается инопланетными существами, часто получают от них псевдорелигиозные послания о высших неизвестных, которые собираются осчастливить человечество, принеся миру мир и связанные с религиозными культами спиритического направления. Обычные БК-3, как правило, Происходит с людьми любых профессий и одинаковой надежности, как религиозных, так и атеистами. Для всех бывают одинаково неожиданными и вызывают сходные психологические потрясения.